Глава 10 На следующий день я самым неожиданным образом проспала, чего со мной не случалось очень давно. Я относилась к ранним пташкам. Просыпаться за полдень было совершенно не в моих правилах. В первый момент, увидев, что на часах четверть первого, я подумала, что они сломались. Но когда увидела на мобильном телефоне, вскочила и заметалась по номеру, собирая немногие вещи в чемодан. Как же так вышло! И даже хозяева гостиницы не обеспокоились тем, что их п о с т о я л и ц а загостилась. Обычно выехать из номера просят до полудня, а то и в десять утра. Словно в подтверждение моих мыслей в дверь постучали. Решив, что это пришла горничная, я распахнула дверь и ойкнула от неожиданности, потому что на пороге стоял Сальвадор. «Доброе утро!» — церемонно, будто мажор-дом поклонился он. Я смущенно спряталась за дверь, устыдившись своей пижамой и растрепанных волос. Сальвадор в черной водолазке и отглаженных черных джинсах выглядел безупречно. Остроносые пижонские туфли были начищены до зеркального блеска. Кудрявые волосы забраны в хвост. Взгляд его черных, как тьма, глаз бесцеремонно ощупывал мое лицо. оставляя на нем ощущение налипшей паутины. Я с трудом сдержалась, чтобы не провести по щеке ладонью. И вдруг в его глазах вспыхнули те самые золотистые искорки, которые я уже видела в них однажды. И взгляд на какое-то мгновение мне показался грустным, будто где-то в глубине души этого мужчины скрывалась какая-то точившая его сердце тайна. «Спите живы, красавица!» Или очередной концерт мужа желаете пропустить?» Насмешливо осведомился он, вновь переходя на церемонное «вы». его глаза опять стали непроницаемой тьмой. «А вам что?» — невежливо спросила я. «Мне?» «Ничего. О вас озабочусь. Между прочим, вы еще не поздоровались. Доброе утро!» «Скорее уж, добрый день!» «Завтракать собираетесь или сразу перейдете к обеду?» «Послушайте, Сальбадор!» Возмутилась я. «Какое вам дело? Буду ли я завтракать или обедать? От этого зависит, на какое время заказывать такси. Или вы уже передумали ехать в Малагу? Не передумала. Сколько времени вам нужно на сборы? Сальвадор, я сама закажу себе такси, и мы поедем вместе». Ответил, словно вбил гвоздь он, «но до Малаги». Вернее, до отеля. Дальше мы с тобой распрощаемся, и ты отправишься к своему мужу. Так я буду уверен, что ты доберешься без падений, в погреба и прочих приключений. — Не надо меня принимать за маленькую. Я могу добраться до отеля и сама, — пробурчала я, но он проигнорировал мою реплику. — 40 минут тебе хватит? — Вполне сдалась я. — Отлично. «Пойду предупрежу хозяев, чтобы они не беспокоили тебя». И он ушел, а я в недоумении села на кровать. «Что ему на самом деле нужно?» Спохватившись, что времени у меня не так уж много, я взяла нужные вещи и отправилась в душ. Когда закончила все сборы, оставалось еще десять минут, и я набрала номер Рауля. Муж сказал, что не приехали в Малагу. Я оставил ключ от номера на ресепшн. На тот случай, если ты желаешь отнести вещи и отдохнуть. Я занесу чемодан и пойду к вам. Очень хочу тебя увидеть. Я тебя тоже, — ответил Рауль. Мы собираемся обедать в ресторане. Старая бочка. Выйдешь из отеля, свернешь направо. И на соседней улице его увидишь. Буду ждать. Когда я спустилась в холл, Сальвадор уже ожидал меня там. Я обратила внимание на то, что из вещей у него с собой элегантная дорожная сумка. Небольшой размер сумки говорил о том, что ее хозяин не рассчитывает на долгое путешествие. — Отлично. — Значит, он не собирался ездить за нами по всем городам? — Это вы вчера передали мне конверт? — спросила я, когда мы выходили из отеля к машине. «Историю про моряка?» — не стал отпираться Сальвадор. «Подумал, что вам будет интересно ознакомиться. И опять обманули, сказав, что конверт от Софии. Решил, что в противном случае вы проигнорируете его. Сдается мне, что вам нужно от меня еще что-то, не только гитара». Прямо сказала я то, о чем думала вчера. «Может быть». Уклончиво ответил он, открывая передо мной дверь такси. «Помощь! Если это касается гитары, я вряд ли смогу вам помочь. Если вы и дальше будете держать меня в полном неведении», — ответила я. Сальвадор, вопреки ожиданиям, сел не рядом со мной, а занял пассажирское сиденье рядом с водителем и опять проигнорировал мои слова. До отеля в Малаге мы доехали в молчании. Ключ получил а без проблем. Рауль предупредил о том, что приедет его жена. Пока я разговаривала с девушкой на ресепшн, Сальвадор отошел к газетному киоску в холле. Вернулся он, держа в руках свежую газету и какой-то журнал. — А твой муж неплохо провел время в Мадриде, — сказал он, с непонятной улыбкой протягивая мне журнал. и когда я его взяла, как ни в чем не бывало, отошел к стойке регистрации. Я не стала дожидаться Сальвадора. Поднимаясь в лифте, успела рассмотреть обложку и заходила в номер уже в испорченном настроении. Спецификой этого тонкого журнала, выходящего два раза в неделю, были сводки из жизни звезд и сплетни. На обложке среди прочих анонсов горячих новостей «Читай сплетен», опубликовали снимок, на который обратил внимание Сальвадор. Качество фотографии было не особо хорошим, словно ее сделали с помощью зума на мобильный телефон, но все же можно было разглядеть заснятую в кафе пару. В девушке с забранными в конский хвост волосами я без труда узнала Эстер, а в ее спутнике... хотя тень от надвинутой на глаза бейсболки скрывала половину его лица, Рауля. Я присела на край высокого барного стула в номере и развернула журнал. Искать долго не пришлось. Известной актрисе и солисту популярной группы был отведен целый разворот на первых страницах. Судя по количеству фотографий, тот, кто их сделал, следовал за Раулем Эстер по пятам. Вот они сидят в кафе. Рауль что-то говорит девушке. Она с улыбкой его слушает. Вот они оба, засмеявшись, оглянулись в одну сторону. Может, заметили что-то забавное. Может, кого-то из общих знакомых. Вот Рауль, поднимаясь со стула, коснулся рукой плеча Эстер, а она придержала его под локоть. Скорее всего, просто помогала ему встать, зная, что у него травмирована нога. Но тот, кто был не в курсе этого, мог бы предположить, что отношения между ними куда ближе, чем есть на самом деле. На следующей фотографии запечатлели их прогулку. Рауль шел, держа Эстер под локоть. Комментарии, размещенные под снимками, были направлены на то, чтобы породить как можно больше неверных слухов. Автор строил догадки. Насколько близки отношения между этими двоими. Сообщалось, что Эстер недавно рассталась с женихом, тоже актером, ее бывшим партнером по сериалу. Упоминалось, что актриса снялась в клипе группы и предполагалось, что романтические отношения со съемочной площадки перенеслись в жизнь. Я держала журнал в руках, борясь с двумя противоречивыми чувствами. Выбросить его и ничего не рассказывать мужу, или наоборот, показать. Потом вспомнила, что подруги сеньора Пилар были как раз любительницами подобной желтухи, и наверняка новость дойдет до ушей свекрови, а потом и до Рауля. Так что, как ни крути, он узнает. Я убрала журнал в прикроватную тумбочку, решив оставить разговор до удобного момента. п р о с и в взгляд на часы, увидела, что прошло больше часа после нашего с Раулем телефонного разговора. Надо бы поторопиться, чтобы еще застать его в ресторане и не разминуться по дороге. Я расчесала волосы, сунула в карман куртки мобильный телефон и взяла карточку-ключ. Когда вышла из номера, почему-то подумала, что сейчас нос к носу столкнусь с Альвадором. С него станется взять номер по соседству. Раздражение на него, помноженное на неприятный осадок, точивший меня изнутри после прочтения статейки, выплеснулось в то, что я с досадой слишком громко хлопнула дверью. Звук разнесся по пустому коридору. И этот грохот отрезвил меня. «Спокойно. Возьми себя в руки. Не заводись». Ресторан я нашла быстро, он и правда находился почти рядом с отелем. Я вошла внутрь, оглянулась, но не заметила среди посетителей ни Рауля, ни ребят из группы. Разминулись, ошиблась местом, но подошедший ко мне официант указал рукой на деревянную со стеклянным витражом дверь, на противоположной от входа стене. «Они там!» Я вышла через указанную дверь и оказалась в заставленном цветами в горшках живописном дворике, посреди которого стоял фонтанчик с тихо журчащей в нем водой. Живописное место, достойное фотографий. Я потянулась уже было за мобильным телефоном, как увидела их, Рауля и Эстер. Их двоих, хоть и сидели они в большой компании, состоявшей из членов группы, менеджера и троих незнакомых мне мужчин, видимо, как Рауль говорил, водителя и двух звуковых техников. Но я видела лишь их двоих, сидевших рядом, развернувшихся друг к другу так, словно для них и правда не существовало окружающих, занятых своим разговором. За столом велась оживленная беседа, в которой эти двое не участвовали. Рауль с легкой улыбкой, чуть склонив голову, слушал, что ему говорила Эстер. Она подсела к нему так близко, что едва не касалась губами его щеки, когда говорила что-то ему на ухо. На меня будто обрушилась вся земная тяжесть. Я почувствовала себя настолько раздавленной, что не могла сделать ни шагу. Более того, потеряла способность дышать. Увиденная картина... сложилась с журнальными снимками, помножилась на комментарии к ним, и после знака равенства этого уравнения, в котором я оказалась, вынесенной за скобки, получился тот результат, который эта парочка активно изображала на съемках видеоклипа. «Анна!» — окликнули меня вдруг. От неожиданности я вздрогнула и вымученно заулыбалась махавшему мне рукой Хосе Мануэлю. Несколько пар глаз уставились на меня, внимательно следя за тем, как я на негнущихся ногах приближаюсь к столу. Я пропустила тот момент, когда меня заметили Рауль и Эстер, потому что, когда подошла к столу, Эстер уже пересела на другой стул, освободив место рядом с Раулем для меня. Мне ничего не оставалось, как сесть между ними». Он, как ни в чем не бывало при всех, поцеловал меня. А она, она поздоровалась со мной с нарочитой теплотой в голосе, будто ничего не произошло. Или наоборот, желая загладить неловкость. — Как добралась? — спросил Рауль. Голос его звучал, как обычно. Но я искала в нем непривычные, новые интонации. Пытается ли Рауль специально сделать вид, что ничего не происходит? Я, может, слишком долго задержала на нем взгляд, потому что он вопросительно поднял одну бровь, будто не понимая, в чем дело. — Я долетела хорошо, — ответила я глухим голосом, не чувствуя стыда за эту маленькую ложь. — Что ж, у каждого свои секреты. — Что тебе заказать? — продолжал спрашивать он, наклонившись к моему уху и будто позабыв об Эстер. Я мельком глянула на нее. Девушка отрешенно ковыряла вилкой в тарелке, и даже ее талант актрисы в этот момент не помог ей отыграть роль до конца. Эстер явно была расстроена так, что когда к ней через стол обратился Хосе Мануэль, не услышала его. И лишь когда мужчина повторно спросил, что она желает на десерт, Эстер встрепенулась. От меня не ускользнул взгляд Чави. какой-то злой, темный, который он бросил на моего мужа. Рауль тем временем раскрыл передо мной меню, рекомендуя какие-то блюда. Я не слышала его, кожа, ощущая разлитые в воздухе напряжения, исходящие от сидевшего неподалеку Чави, от Эстер. Чувствует ли кто его еще? Я не голодна. Спасибо, Рауль, сказала я, когда он повторно спросил, что мне заказать. «Уже пообедала?» «Перекусила», — уклончиво ответила я. «Как вы доехали?» «Хорошо», — ответил он после некоторой заминки. «Хорошо», — возмутился Чави. «Если взорвавшееся колесо называется «хорошо», то увольте меня от таких поездок». Рауль метнул на него негодующий взгляд, но приятель проигнорировал его. «Что случилось?» — спросил я, разворачиваясь к мужу, и, о щ у щ а ю внутри, холод страха. Лопнуло колесо в дороге, — нехотя ответил он. Но, как видишь, все в порядке. Ничего не произошло, никто не пострадал, даже инструменты целы. Это нам просто повезло, что на встречной полосе не было движения. Вроде бы и себе под нос, но так, что услышали все сидевшие за столом, сказал Чави. А если бы ехал по ней в тот момент, когда нас вынесло навстречу к грузовик, все, конец!» Я, онемев от ужаса, переводила взгляд с мужа на гитариста, а в голове набатом отдавались слова с а л ь в а д о р ы и з б а в ь с я от гитары, если не хочешь новых бед!» Предупреждение ли это было, или простое совпадение? Слишком много таких совпадений. — Ты будешь десерт? Или совсем ничего не хочешь? — спросил меня Рауль, перекрывая гул голосов. ч а в и наконец-то удалось завладеть вниманием а с т е р И он, совсем не смущаясь, что улыбка на лице девушки казалась в ы м у ч е н н о й в подробностях пересказывал дорожные происшествия. — Нет, Рауль, ничего не хочу. Я бы вернулась в номер. Устала с дороги. «Я с тобой!» — с готовностью откликнулся он. Достал портмоне и положил на стол плату за свой обед. Затем попрощался со всеми и, обняв меня, повел к выходу. Взгляда Эстер, которым она проводила его, даже не заметил. Может, он поступил так нарочно из-за меня? В дверях мы столкнулись с входящим в ресторан с Альвадором. «Мужчина и виду не подал, что знает меня». А Рауль окинул его быстрым взглядом и затем, когда мы уже оказались на улице, сказал «Такое ощущение, будто я его где-то видел». Я промолчала. Когда мы вошли в холл, Рауль предложил купить в магазине отеля кое-что из продуктов. Концерт закончится поздно, а выезд намечается уже на эту ночь. Хосе м а н у э л ь предупредил л что не будет времени на ужин в ресторане. Думаю, ребята тоже запасутся бутербродами и водой. Отыграем концерт, загрузим инструменты, быстро перекусим и поедем. Отдыхать будем в пути. Сколько длится дорога? Часов двенадцать-четырнадцать, если не ошибаюсь. Потому и выезжаем ночью, чтобы часть пути провести во сне и иметь потом хотя бы один свободный день. «Думаю, спать в дороге не будет не только водитель, но и Чави. Он не упустит возможности отомстить сразу всей группе», — пошутила я. Рауль улыбнулся так, что лед, сковавший мое сердце, стал немного таять. «Эстер приехала с вами?» — спросила я как бы, между прочим. «Нет, прилетела этим утром. Она вчера была на концерте». После зашла к нам в гримерку, и Чави пригласил ее на сегодняшний. Не надеялся, что она согласится. А она неожиданно сказала, что у нее свободный день и прилетела. «Еще бы!» — подумала я про себя. «А на концерте в Барселоне она тоже была?» «Нет. Кажется, у нее были съемки, и она не смогла». А Лаужа говорила... Она красивая девушка, вырвалась у меня. Красивая? Потому Чави на нее и запал. — А ты? — Тебе чай взять или кофе? — спросил Рауль, остановившись возле прилавка. — Кофе, — машинально ответила я. — Печенье, шоколад? Я мотнула головой и пошла дальше вдоль полок с продуктами, иногда просто автоматически беря ту или иную упаковку и вновь кладя ее на полку. п о ш т е для бутербродов брать?» «Я предпочел бы какую-нибудь колбасу, но что-то ее не вижу. А магазины в обыденное время закрыты. Вон колбаса, Рауль. О, спасибо!» «Идеальная семейная пара на субботние закупки продуктов. В супермаркете. И только!» Когда мы вернулись в номер, Рауль поставил пакет на барную стойку. и принялся выгружать покупки. Я прошла в спальню, чтобы достать из чемодана удобную одежду. А когда вышла к Раулю, увидела, что он уже включил обнаруженный в номере электрочайник, но залил в него не воду, а молоко. Я подняла брови, но промолчала. Рауль тем временем, не дожидаясь, когда электрочайник сам отключится, разлил недоведенное до кипения молоков две чашки и наыл с п а в каждой по ложке растворимого кофе рауль угу. я молча выложила на стол журнал муж бросил на него мимолетный взгляд а затем еще один более внимательный поставил банку с кофе и нахмурившись открыл те страницы где были напечатаны его сестер снимки пробежал по ним взглядом а затем свернул журнал трубочкой и сунул его в мусорное ведро. Помоечное издание. Ни слова правды. Как ни в чем не бывало, он добавил в мой кофе сахара, как я любила, и размешал. «Пойдем?» Спросил он, кивнув в сторону дивана и журнального столика, и взял обе чашки в руки. Я замешкалась, не зная, как реагировать. Правильнее было бы закрыть тему с журналом, удовлетворившись комментариям Рауля. Но невыясненная до конца ситуация так и останется в моем сердце занозой. Муж безошибочно прочитал по лицу мои мысли. Вздохнув, поставил чашки на стол и присел на другой табурет. Понимаю, что тебе очень неприятно видеть такие новости, но постарайся не обращать на этот мусор внимания. Подобных гадостей еще может быть достаточно, что в прессе, что в интернете. Переживать за все слухи никаких нервов не хватит. Постарайся пропускать сплетни не через себя, а мимо. Я кивнула, соглашаясь с ним, но, однако, не у в е р е н н о Я тебе собирался рассказать о том, что встретился с э с т е р вчера до концерта. Она прислала мне сообщение, что все еще чувствует себя виноватой и что, если у меня будет минутка, пригласит на кофе. Я согласился. Мы встретились, посидели в ближайшем кафе. Немного поболтали. Времени у обоих было очень мало. Мы лишь выпили по чашке кофе обменялись новостями. Народу в кафе было много, так что заметить, что кто-то нас снимает, было невозможно. Мне нужно было возвращаться. Эстер вызвалась проводить меня. Этот папарацци, который следовал за нами, не мог не заметить, что я хромал, и наверняка понял, что под руку Эстер я взял, потому что у меня просто разболелась нога. Но хлеб журнала? Слухи и скандалы? Сплетни о новом романе знаменитой актрисы, читательницам будут куда интереснее? чем домыслы о том, что случилось с малоизвестным музыкантом. «Так уж и малоизвестным», — подделай я его. «Мне почему-то думается, что главный герой этих сплетен не Эстер, а ты. Раскручивают имя группы всеми способами, продвигают диск. Помнишь, что сказал Хосе м а н у э л ь Чем больше музыканты будут везде мелькать...» «Не думаю, что к сплетням в интернете и в этом журнале причастны наши пиарщики», — усомнился Рауль. «Все согласовывается с х у с е Мануэлем, а это не его методы». «Надеюсь», — вздохнула я, — «а эти слухи могут тебе помешать?» «Могут», — серьезно ответил Рауль, — «потому что портят настроение тебе. Только этим». не отравляя себе настроение без причины. «Я постараюсь», — рауль сказала я, но избавиться до конца от неприятного осадка все же не смогла. Рауль нравится Эстер. Ее симпатия была так явна, что только слепой не мог не заметить. Мы провели в номере всего полчаса. Затем встретились в х о л л е о т е л я с остальными. и поехали в клуб, где должен был проходить концерт.